Собственно говоря, для меня это был самый разумный выход, но я вспомнил Яновскую. Что будет с ней? Для нее это может окончиться смертью или помешательством. Я уеду, а ее, глупенькую только ленивый не обидит. Я снова сел на стул, сжал плотно губы и спрятал пальцы между коленями, чтобы они не выдавали волнения. Я не уеду. После некоторого молчания сказал я, пока вы не поймаете преступников, которые прикрываются именем привидений, а потом я исчезну отсюда навсегда. Судья вздохнул. Мне кажется, что вам придется быстрее уйти отсюда, чем поймать этих ми, ми, ми, ми, ми, ми михи мифических, подсказал адвокат, вот-вот мифических преступников и придется уйти отсюда, не по собственной охоте. Вся кровь бросилась мне в лицо. Я чувствовал, что погиб, что они сделают со мной все, что захотят. Но бил в банк ставил на последнюю карту, потому что боролся за счастье той, которая была мне дороже всего. Невероятным усилием... Я унял дрожь пальцев, вынул из портмоне большой лист бумаги и сунул им под нос. Но голос мой прерывался от ярости. Вы, кажется, забыли, что я из Академии наук, что я член императорского географического общества. И я обещаю вам, что как только буду свободен, я пожалуюсь государю и не оставлю от вашей вонючей норы камня на камне. Я думаю, что государь, Не пожалеет трех негодяев, которые хотят меня удалить отсюда, чтобы обстряпывать свои темные дела. В первый и последний раз я назвал другом человека, которого стыдился называть даже соотечественником. Я ведь всегда старался забыть тот факт, что предки Романовых происходят из Беларуси. А эти олухи не знали, что каждый второй член географического общества. «Дорого дал бы, чтобы оно не называлось императорским». Но я уже почти кричал «Он заступится! Он защитит!» Думается мне, что они немного заколебались. Судья снова вытянул шею и все же прошептал. «А будет ли приятно государю, что член такого уважаемого общества снюхался с государственным проступником?» Многие почтенные помещики пожалуются на это тому самому государу. Они обложили меня как борзые. Я поудобнее уселся, положил ногу на ногу, сложил руки на груди и сказал спокойно. Я был очень спокоен, так спокоен, что хоть топись. А вы не знаете здешних крестьян. Они, так сказать, пока что искренние монархисты. И я обещаю вам. «Если вы только изгоните меня отсюда, я пойду к ним». Они позеленели. Впрочем, я думаю, что до этого дела не дойдет. Вот бумага от самого губернатора, где он предлагает местным властям оказывать мне всяческую поддержку. А вы знаете, что бывает за неподчинение таким приказам? Гром над ухом. Так не потряс бы эту публику, как обычный лист бумаги, Со знакомой подписью. А я, очень напоминая генерала во время подавления бунта, медленно цедил, чувствуя, что мои дела улучшаются. Вы что, хотите полететь с должностей? Я сделаю это. А за потворство, диким поступком, каких-то изуверов, вы тоже ответите. Глаза судьи забегали. Ну что ж, решил я. Семь бед, один ответ. Я указал остальным на дверь. Они торопливо вышли из комнаты. Я хорошо видел в глазах судьи страх, как у затравленного хорька. Видел и еще что-то скрытое, злобное. Сейчас я подсознательно был уверен, что он связан с тайной дикой охоты, Что спастись он может только в том случае, если погибну я, что теперь охота начнет охотиться за мной потому что это вопрос их жизни, и я, возможно, уже сегодня получу пулю в спину. Но бешеная злость, ярость, ненависть сжимали мне глотку. Я понял, почему наших предков звали бешеными и говорили, что они бьются, даже будучи мертвыми. Я сделал шаг, схватил человека за шкирку, вытащил из-за стола и поднял воздух, потряс. «Кто?» — взревел я и сам почувствовал, что стал страшен. Он удивительно правильно понял мой вопрос и, к моему удивлению, завопил на чистом здешнем языке. ой ой ой, ой Не знаю, не знаю, паня, Ой-ой! Что мне делать? Они убьют меня! Убьют!» Я швырнул его на пол и наклонился над ним. «Кто?» «Пане, пане, ручки-ножки поцелую. Не надо! Кто? Я не знаю. Он прислал мне письмо, и в нем 300 рублей с требованием удалить вас, потому что вы мешаете. Там было только одно предложение, и в нем говорилось, что он имеет интерес к пане Яновской, что ему выгодна ее смерть или брак с нею. И еще там было сказано» что он молодой и сильный и сумеет в случае чего заткнуть мне глотку. Сходство судьи с харьком вдруг дополнилось еще и с мрадом. Я посмотрел на залитое слезами лицо этого быдла, и хотя подозревал, что он знает больше, чем говорит, брезгливо оттолкнул его. Не мог я морать руки об этого засранца. Не мог, иначе потерял бы уважение к себе навсегда. «Вы еще ответите за это», — бросил я от двери. «И от таких мерзавцев зависят судьбы людей, бедные мужики». Я ехал по лесной дороге и думал обо всем, что произошло. Кажется, все становилось на свои места. Конечно, вдохновитель охоты — не дуботовк. Какая ему выгода? Он не наследник Яновской, и не экономка, и не несчастная безумная в усадьбе Кульшей. Я перебрал всех, даже тех, на кого нельзя было и подумать, потому что стал очень доверчив. Преступник молод. Ему выгодно или смерть Яновской, или брак с нею. Значит, он имеет какое-то право на наследство». Этот человек, как говорил Светилович, был на балу у Яновской. Он имел какое-то влияние на кульшу. Только два человека соответствовали этим данным. Ворона и Берман. Но почему Ворона так глупо вел себя со мной? Нет, скорее всего, это Берман. Он знает историю. Он мог вдохновить каких-то бандитов на все эти ужасы. Нужно узнать, какая ему польза от смерти Яновской. Но кто такой малый человек и голубая женщина болотных ялин? Голова моя пухла от мыслей, и в ней все время вертелось одно и то же слово — рука. Рука! Почему рука? Вот-вот припомню. Нет, снова ускользнула. Вот темная душа, ну что же, нужно искать... Дригантов, и весь этот маскарад, и побыстрее.